Глава 8 Псовая охота. Для Кати время со вторника по пятницу тянулось бесконечно долго. Кравченко в среду взмыл в небеса яко-голубь. Рейс из Шереметьево-2, Москва-Вена. И в Катиной квартире на Фрунзенской набережной Сразу же воцарилась пустота и скука. Весь четверг Катя была целиком поглощена своими переживаниями. Даже вспыхнувшая гангстерская война, о которой она прочла в сводке, её не заинтересовала. Бог с ними. С этими криминальными дураками. Их много, а я одна а всех писать бумаги не хватит. О деле сладких Гранта тоже как-то не размышлялась. Любопытство и репортерский азарт меркли перед завладевшей сердцем печалью. Что поделаешь, если мир внезапно стал похож на голую пустыню, потому что из вашей жизни ненадолго улетучился человек, к которому вы неравнодушны. В конце концов, утомившись от всей этой меланхолии, Катя на себя рассердилась. «Хватит страдать. Вернётся драгоценный В.А. Никуда не денется». К тому же он попрощался с ней, отнюдь не обливаясь слезами. «Накидал столько поручений перед отъездом, только успевай поворачиваться». И то не забудь, и то купи, и туда не опоздай. Самое неприятное поручение выпадало, как назло, на выходные, на субботу. И отказаться от этого поручения Катя никак не могла. Дело в том, что о необходимости посетить девять дней по Кириллу Арсеньевичу Базарову и передать его близким слова скорби и соболезнования от семьи Кравченко, Катю попросил никто иной, как Вадькин отец. Он позвонил по телефону, посетовал на разыгравшийся приступ желчекаменной болезни и попросил великодушно, если ей, конечно, не затруднительно, заменить его на поминках. Сам не в состоянии отдать дань другу Катюше. Вадим уехал. Придётся вам. Отвезите цветы и передайте на словах от всех нас. А то, если никто от нашей семьи там не появится, будет крайне неудобно и... Словом, Катя не могла ответить старику-генералу отказом. Свёкор был добр к ней. К тому же в семействе Кравченко весьма ревностно соблюдались все эти церемонии. Делать нечего. Она согласилась ехать. К Базаровым на 9 дней ехал и Мещерский. Тот заменял свою бабку Елену Александровну, подругу жены Кирилла Арсеньевича. От Мещерского Катя узнала, что тризну будут справлять не в московской квартире патриарха, а на природе, на его даче в Уваровке, перешедшей теперь по наследству к детям. «Бог мой! В такую даль тащиться к совершенно незнакомым людям!» ныла Катя. Когда же она узнала, что Мещерский собирается в Уваровку чуть ли не в восемь часов утра, это в субботу-то, когда сам Бог велел нежиться в кровати до полудня. Жалобам её не было конца. «Ничего не могу поделать, Катюша», бубнил Мещерский в трубку. «Мы ещё неделю назад со Степаном договорились, что я приеду». Полевой лагерь его школы сейчас на базе отдыха в Отрадном расквартирован. А это от Уваровки рукой подать. Стёпка мне кое-что показать хотел. Это, знаешь ли, важная деловая встреча. Если договоримся, они нашей фирме крупный заказ сделают на поставку снаряжения, так что... Не тащиться же было в эту тму-таракань на электричке. Катя вынуждена была согласиться ехать в такую рань. Её так и распирало от досады. Надо же, какой делопуд Серёжка стал. Деляга несчастный. Встреча у него. Заказ. В последний год Мещерский с головой погрузился в проблемы туристической фирмы столичный географический клуб, совладельцем которой прежде был лишь номинально. Чего они там только эти чокнутые географы не изобретали? Катя всё ждала вести о неминуемом банкротстве Серёжкиной фирмы. Но он как-то ухитрялся держаться на плаву. Вот только никаких доходов не было видно. Однако на все Катины упрёки... У Мещерского был один ответ. Мы пропагандируем нетрадиционный спортивный туризм. Конечно, не всё у нас пока идёт гладко. Но у кого сейчас проблем нет? Я же работаю на перспективу, пойми. Ради нас всех. Чугунов, Вадькин босс, не вечен, сама знаешь. А к другому Вадим наниматься в эти самые «телохраны» не будет, Сыт по горло, сам признаётся. А с нуля что-то своё начинать невозможно. Вот я и закладываю для нас базу на всякий пожарный. Ты погоди. Вот мы сейчас с дайвингом развернёмся, наладим контакты с африканскими фирмами. Насчёт полёта на воздушном шаре идею обмозгуем. Я тут прикинул. Нет, ты послушай меня. Катя обычно только рукой махала на эти его идеи. Раз уж Серёженька вбил себе в голову, что он второй Миклуха Маклай, ничего не поделаешь. Надо терпеть. Несмотря на всю свою неохоту и недовольство, к базаровскому визиту Катя подготовилась весьма тщательно. Придирчиво выбрала платье. Хоть и жара стоит, а что-то легкомысленное на такое мероприятие не наденешь. Опустила на ночь цветы в ванну с водой. Розы стоили баснословно дорого. И денег Кате было безумно жаль. Но нельзя, чтобы делегат от семьи Кравченко заявился в базаровский клан с каким-то жалким веником. С тяжким вздохом Поставила она будильник на шесть утра. За день устала так, что, казалось, коснись головой подушки, сразу провалишься в сон, но не тут-то было. То ли духота была виновата, то ли пустая и гулкая тёмная квартира, только ей не спалось. И мысли какие-то лезли в голову. Вспомнился вдруг тот ветхий дом, и запущенный сад, который они осматривали вместе с Никитой. И тот жасмин под окнами, и чёрные зловонные пятна на заборе. Там тоже было тихо, как в могиле. Там побывала смерть. Катя заворочилась сбоку-набок, взглянула на часы. Всё-таки для чего Никита взял её тогда с собой на место убийства этого киллера. И отчего она не ощутила того самого неуловимого «что-то не так в этом деле», которое явно всё сильнее тревожило Колосова? Ведь прежде интуиция её никогда не подводила. Катя крепко зажмурила глаза. «Надо спать». Из угла тут же выплыла чья-то страшная рожа с горящими желтыми глазами. Но Катя мысленно сказала о кошмаре кукыш и начала старательно считать розовых слонов. Сон накатывал медленными, плавными волнами. Она и не подозревала, что один странный, неприятный и неправдоподобный кошмар Уже караулил её, только ожидая удобного случая, чтобы сбыться наяву. Уже с утра начало сильно парить. В воздухе разлилось какое-то зыбкое марево, смог, пропитанный влагой будущего ливня. На горизонте маячили обрывки сизых лохматых туч. Освещённые солнцем, Они казались предвестниками урагана. Катя испытывала беспокойство, глядя на них. Этот день, суббота 26 мая, переполненный самыми различными событиями, готовился закончиться грозой. Мещерский прибыл на Фрунзенскую набережную в точно назначенный час. Он изредка поглядывал на Катю, в переднее зеркальце. Спутница уселась сзади, заботливо придерживая уложенный на сиденье букет влажных красных роз в хрустящем целлофане. Она казалась сегодня необычно молчаливой и задумчивой. «Плохо себя чувствуешь, Катюша?» «Душно». Мещерский нажал кнопку, опуская стекло со своей стороны, чтобы Катя не надула в ухо. Потом заметил. «Если ты волнуешься, словом о Вадиме не беспокойся». Долетел благополучно и позвонит при первой же возможности. «Господи боже!» Катя фыркнула. «Серёжа, разве я похожа на брошенную пенелопу?» «Но тебя что-то беспокоит». Мещерский пожал плечами. «Не хочешь, не говори». Катя смотрела в окно. «Беспокоит? Это, конечно, сильно сказано, но...» «Нет, Вадька совсем тут ни при чём. О нём грустили со среды по пятницу и баста. Сегодня утром, в субботу, когда она лихорадочно металась по квартире, собираясь в эту самую... Базаровскую Уваровку, раздался телефонный звонок. Оказалось, что не спится Лизе Генерозовой. Катя удивилась. Прежде приятельница не давала о себе знать столь часто. Лиза осведомилась, приедет ли Катя на траур. Андрей Константинович звонил Владимиру Кирилловичу и сказал, что он не приедет, а ты... Услышав положительный ответ, Лиза обрадовалась. «Хорошо, что ты будешь. Хоть одно живое лицо в этом мемориале. Наши к трём собираются. Так я решила тебе заранее предложить». Тут в голосе её появилась лёгкая заминка. «Может быть, ты с нами поедешь? Меня Димка отвезёт». «Он заедет в офис», а потом по дороге захватит меня. Он сказал, если ты не возражаешь, то и ты с нами. Вот оно значит как, подумала тогда Катя, а вслух ответила, что уже договорилась с Мещерским. от чего то ей не хотелось признаваться приятельнице, что они отправляются в эту Уваровку ни свет, ни заря. Лиза, однако, не прощалась. «На даче и поговорим. Мне, Кать, надо с тобой посоветоваться. Но я бы хотела, чтобы ты сначала увидела всё сама и...» Тут Лиза снова запнулась. «В общем, это Степана касается. Я тебе начала рассказывать в прошлый раз. Он такой сложный человек...» С ним порой так трудно, и я... В общем, мне нужен совет. Путанные Лизины фразы и тон насторожили Катю. Что там у них происходит? Так на Лиску всё это не похоже. Повезёт её из Москвы близнец Дима. А где же горячо любимый жених? Отчего он о невесте не побеспокоится? Она тогда сразу же сунула блю в сумку. «Отдам этому типу и дело с концом. А то...» Но что было «а то», Катя точно сформулировать не могла. Внимание Дмитрия Базарова к своей персоне она ощутила ещё там, на Ваганьковском кладбище. Женщины в таких случаях никогда не ошибаются. Но это внимание её не радовало. Напротив, раздражало. Катя знала за собой грех. Вечно кажется, что все вокруг в тебя влюблены. Ну и что ж такого? Помечтать, что ли, нельзя о приятном? Но вот амурные фантазии насчёт этого отпрыска базаровского клана казались какими-то... В общем, Катя вдруг резко расхотелась ехать в Уваровку. А тут ещё Лиза со своим унылым настроением, а тут ещё Мещерский со своей приторной заботливостью. Они выехали из города, оставив позади кольцевую и километры нового, недавно отремонтированного Старорусского шоссе. В каких-то местах, поворотах, посёлках Кате казалось, что она уже была тут. Проезжала мимо. Причём совсем недавно. Но она знала за собой и ещё один грех. Отвратительно ориентируется даже на знакомых улицах. Не то, что на какой-то там подмосковной дороге. Они въехали в лес. Шоссе было совсем безлюдным. Так всегда Отъедешь от столицы, разменяешь седьмой десяток километров и жми на газ по дороге, пустой, как взлётная полоса. Серёженька, поезжай медленнее. Тут так дышится легко. Катя открыла окно и со своей стороны. Вот где надо обитать. В таком вот хвойно-озоновом раю. А мы в нашем бедламе скоро совсем скукожимся. Говорят, чтобы в центре жить, надо чугунные лёгкие иметь. Стёпка также считает, откликнулся Мещерский. Природа, воля, человек на земле. Он вообще утверждает, что мы многое упускаем в жизни. «В каком смысле упускаем?» Катя высунулась в окно. «Что это? Или ей послышалось? Или где-то близко остервенело лают собаки?» «В лесу, что ли?» «Далеко ещё ехать?» «Километра четыре всего». Мещерский наклонился, сверяясь с картой автодорог. Стёпка сказал, проедем по берегу реки. В рощу, на просёлок и по... Он не договорил. Резко, чисто инстинктивным движением нажал на тормоз. Катя, никак не ожидавшая такого манёвра, больно стукнулась грудью в переднее сиденье. Ничего сначала не успела увидеть, а потом... Боже, Серёжа, ты же его сшиб! Нет, — Нет-нет, он выскочил на дорогу, но я не задел его. Мещерский уже хлопал дверцей, уже бежал по асфальту. Катя, цепляясь каблуками за резиновый коврик, тоже выскакивала из машины. А на дороге всего в метре от передних фар «Жигулей» сидел ребёнок. Мальчишка лет восьми в замызганном костюмчике «Адидас», в грязных кроссовках. Смуглый, черноголовый и черноглазый, похожий на «Голчонка». Мещерский сел на асфальт. Начал осторожно осматривать и ощупывать мальчишку. Катя суетилась тут же. «Тебя не ушибли? Скажи, где болит? Бок, животик?» «Нога? Что с ногой? Где больно? В щиколотке? Выше? Вот тут?» «Я же не задел его, Катя», — бормотал Мещерский. «У меня реакция, я... Тут выбоина на асфальте». Он, наверное, споткнулся, ногу подвернул. «Мальчик, почему ты молчишь? Испугался, да?» Мальчишка не отвечал от того, что судорожно хватал ртом воздух. Худенькая его грудь вздымалась, как маленькие мехи. Он был весь мокрый от пота, чумазый. Вцепился в Катину руку. Глаза его, блестящие и испуганные, были устремлены в сторону леса. И тут Катя снова услышала, Тот остервенелый лай. Близко. Совсем близко, и... Из кустов на дорогу вылетел полосатый питбуль. За ним ещё один, только белый. Следом тупорылый приземистый боксёр. Псы замерли на секунду, а затем... Катя почувствовала противную дрожь в коленях. Оскаленные собачьи морды... Хриплое рычание. Этот мальчишка на дороге. «Господи, да что происходит-то?» «Пошли прочь!» Взвизгнула она. Кто-то, помнится, говорил ей, что злой собаке нельзя показывать, как ты её боишься. «Пошли, твари!» «Ой! Ой, Серёженька, я... Ой, какие клыки!» Мещерский поднял ребёнка на руки. «Отходи к машине!» – прошептал он. «Медленно, очень медленно!» «Бога ради, не беги только!» Неизвестно, как бы развивались события дальше. И, возможно, не обошлось бы без сорока уколов в мягкое место, как вдруг из кустов на дорогу Выскочили двое каких-то типов в камуфляже. Один прикрикнул на собак, и те тут же подбежали к хозяину. Секунду обе стороны переводили дух. Одни от страха, другие от быстрого бега. Потом Катя взорвалась. «Это ваши собаки? Вы что их распускаете? Они нас чуть не разорвали!» Собачники, оба совсем ещё молодые парни, белобрысые, плотные, словно по команде нагнулись, схватили псов за ошейники. Щёлкнули карабины замков. И вот уже собаки на своре. — Ваши волкодавы преследовали ребёнка! Мещерский усадил мальчика на переднее сиденье. «Вы что это себе позволяете?» Он, не помня себя, выскочил на дорогу. «Мы едва его не сбили». «Слушай, парень, ты едешь и проезжай себе. Не возникай тут». Один из собачников осклабился. «Ничего ведь не случилось, правда? Все под контролем. Тебе, говорю, не возникай. Забирай свою цацу и мотайте отсюда. Мещерский покраснел от гнева. Катя почуяла, дело пахнет скандалом. Господи, не маленькому же и хрупкому Серёжке сражаться с этими верзилами. Да они его просто покалечат. Страха она больше не ощущала. Ее душил гнев. «Ах так? но ну я вам сейчас покажу цацу». «Молчать!» Снова закричала она, как ей показалось ужасно грозно. «Уберите своих дохляков и сами мотайте! Я вот милицию сейчас по рации вызову! Хулиганы! А если бы ребенок погиб, а?» «Сейчас наряд приедет? И за милую душу с вами!» Она вдруг осеклась. Рука с извлечённым из сумочки удостоверением зависла в воздухе. Катя увидела на груди одного из камуфляжников, который придвинулся ближе, чтобы глянуть на корочку, какой-то круглый значок. А в нём буквы «Выжива» окончание ее угрожающей речи оказалось совершенно неожиданным для Мещерского. «Если в вашей чертовой школе принято так развлекаться, то Базарову вашему мы сами сумеем мозги вправить». «Нет, ни удостоверения сотрудника милиции, ни жест отчаянной отваги, как то воображалась Катя, а именно фамилия Близнеца, тут же погасила весь конфликт. — Ладно, извините. Тип с эмблемой резко рванул к себе скалившегося питбуля. — Мы не хотели, правда. — Это же, в конце концов, просто цыганская саранча. — Проезжайте. Они сошли с шоссе и скрылись в лесу. Словно их и не было никогда. «Дурдом!» Мещерский снял с мальчишки левую кроссовку и начал ощупывать распухшую лодыжку. Голую, грязную, носков или гольфов под штанами-адидасами и не водилось «Они тебя больше пальцем не тронут. Не бойся!» «Лярвы!» Мальчишка нежданно обрёл дар речи. «Дядь, дымовуха есть? Дай. Одну в рот, другую про запас. Ну, дай! А это у тебя серебро? Настоящее? А какой пробы?» Он ткнул замурзанным пальцем в зажим для галстука на рубашке Мещерского. «Как это в рот?» – опешил тот. «Что?» «Ну, сигарету, что-что!» «Два часа уже не дымил!» «Дай, не жидись!» Мещерский протянул Шкету пачку сигарет. Тот выгреб полпачки. Одну сунул в рот, другие упрятал за пазуху. Пошарил в кармане адидасов, вытащил зажигалку, щелкнул. Катя смотрела, как он уже пускает кольца дыма, Точно маленький змей Горыныч. «Лярвы!» — повторил мальчишка снова. «Если б не ваш драндулет, ни почём бы эти лярвы меня не догнали!» В голосе его слышался едва уловимый южный акцент, хотя по-русски он говорил вполне чисто. «Надо же, цыганёнок!» «Ну, конечно...» Мальчишка, как две капли воды, походил на своих соплеменников, снующих в метро, электричках, шумных, чумазах, самого разного пола и возраста. Иногда бесцеремонных, иногда развязных, иногда растерянных и жалких, как все дети, брошенные на произвол судьбы в мире взрослых, тянущих жалобными голосами «Любимая мы, люди, не местные я, играющих на визгливых гармошках в тёмных переходах, настойчиво всучивающих вам косметику неизвестного происхождения, алиповатые лыблы, презервативы и прочую грошовую дрянь». «Тебя собаки не поранили?» – спросила она. За Заср... хотели тяпнуть». «Только она у меня тухлая, потому что я ею каждый день...» Сквернословила это милое восьмилетнее дитя с подкупающим цинизмом. «Нога болит, ой-ой-ой, как! Ой, тётя, а у вас мелочи не будет! Мне только фанты попить!» «Ты где живёшь?» Мещерский переглянулся с Катей не бросать же этого травмированного циника и попрошайку на дороге. Где твои родители? Мы тебя к ним отвезём, хочешь? Бабка ногу в миг зашепчет. Мальчишка хитро прищурился. Я покажу, куда ехать. Это твоя дядь тачка. Хреновая. У моего, знаешь, какая шикарная. У отца что ли? Мещерский завёл мотор. — Показывай. — Кстати, как звать-то тебе? Катя мужественно готовилась узреть за поворотом дороги какой-нибудь кочующий цыганский табор со всеми его атрибутами. Полосатые перины на траве, уйма горластых детей, закопчённые чайники на кострах, цыганки в турецких юбках и вязаных кофтах, прокишая вонь мочи, пота, керосина, но... Дорога свернула и озадачила их, приведя в самый обычный подмосковный посёлок. Тополя, пятиэтажки, магазины-стекляшки, будка ГАИ на перекрёстке. Они пересекли посёлок по главной и единственной улице и выехали на пустырь, где шла новостройка. Чуть поодаль, у синеющего на горизонте леса, красовались новенькие кирпичные коттеджи с черепичными и железными крышами из тех, что возводятся на селе теме кто не жалеет на строительство денег. В самый большой дом, сломанной крышей и круглыми окнами-арками второго этажа цыганёнок и ткнул пальцем. Только когда они подъехали к воротам циклопического, иначе и назвать-то нельзя было это гигантское сооружение забора, огораживающего внушительных размеров участок, Катю осенило. Да это же цыганская деревня. По области цыгане селились во многих районах компактно, целыми деревнями-родами. А тут ещё и с размахом. Цыгане появились сразу и со всех сторон. Из-за заборов, из-за углов недостроенных домов. В основном женщины и дети. Мещерский вытащил мальчишку из машины и понёс к воротам, постучал. Прошло минуты две, калитка распахнулась, выскочили две молодые цыганки за Затараторили с мальчишкой на своём языке. Видимо, он рассказывал впечатление. Затем он вывернулся из рук Мещерского, опёрся на цыганок и на одной ноге заскакал к дому. Калитка захлопнулась. Мещерский повернул было к машине. «Девушка, молодой человек, погодите!» Из-за забора раздался раскатистый бас. «Подождите, пожалуйста!» Снова словно сезам открылся. На пороге возник высокий благообразный старик-цыган в наброшенной на плечи жилетке, подбитой серым каракулем. «Зайдите в дом, пожалуйста!» «Будьте гостями!» Пророкотал он, подобно майскому грому. Извините, мы не можем. Торопимся. Мещерский вежливо начал отказываться. Мальчик, кажется, просто ногу подвернул. Это заживет. Нам ехать надо, извините. Минуту подождите. Сестра сейчас спустится. Вон уже спускается. Настаивал цыган. И тут появилась Катя ещё никогда не видела таких чудовищно толстых женщин. Толстуха едва пролизала в калитку. Одета она была во всё чёрное. Лицо её, цыганское, смуглое, покрытое сеткой мелких морщин, как показалось Кате, хранило следы былой красоты. Яркие чёрные глаза под тяжёлыми веками. Крупный, искусно подкрашенный рот. Густые брови. Волосы цвета вороного крыла, собранные в бобету на затылке. Смуглые толстые руки в золотых кольцах. Этой женщине было от силы лет пятьдесят пять – и она производила царственное впечатление. «Спасибо, дорогие!» Цыганка наклонила голову. Это движение, видимо, заменяло ей по причине её внушительных габаритов благодарственный поклон. «Мой внук — всё, что у меня есть на этом свете. Худые люди есть везде. Как уберечь от таких?» Трудно, очень трудно уберечь. Одной бедной старой Лейли никак невозможно. Но вот добрые люди и помогают. Из-за её необъятной спины вынырнула юная смуглянка, тоже во всём чёрном, с огромным крестом-медальоном на длинной золотой цепочке, с мельхиоровым подносом в руках. На нём две рюмки. Хрустальная и красного богемского стекла. «На дорожку! На здоровье!» Толстуха с поклоном подала хрусталь Мещерскому о богему Кате. «Мещерский? Чёрт возьми! Привык в своей Африке к туземному гостеприимству, подумалась Катя. Не моргнув глазом, Хлопнул содержимое, крякнул довольно. Катя осторожно отпила глоточек. Бог мой, розовый мартини и приотличный. Ещё раз спасибо, дорогие. Голос цыганки был низок и мелодичен, как виолончель. Внук, дитя, сына. Всё для бедной старой Лейлы. Худые люди, очень худые люди кругом. Что делать? Бог помогает, посылает друзей. Она бережно взяла Катю за руку. — Чем отплатить, милая? — Спасибо, ничем. Рады были с вами познакомиться, — бормотала Катя. Ей внезапно показалось... Где-то она встречала это лицо прежде. где ты видела. То ли по телевизору, то ли... — В любой час приезжайте. Приходите, дорогие. Дом открыт, стол накрыт. Цыганка улыбнулась. Забота какая, хвороба, любовная заноза, поиски, дальние дороги, Неизвестные пути. Лейла поможет, чем сможет. Тебе. И тебе, парень. Она улыбнулась и Мещерскому. В любой день, в любой час. А знаешь, кто эта цыганка? спросила Катя, когда они покинули цыганскую деревню. Это ж госпожа Лейла. Сразу я должна была догадаться. А только сейчас вспомнила. Знаменитая подмосковная гадалка. Её в третьем глазе показывали. И наши в управлении про неё наслышаны. Нет, ничего криминального, ни наркотиков, ни краж. Сплошная ворожба. Она давно этим ремеслом занимается. Только она прежде в курке не жила. А сейчас вон куда перебралась. Домишка отгрохала. Видно с гонораров за колдовство и белую магию. Я о ней ещё в университете знала. Все девчонки, кто замуж собирался, сначала в Куркино гадать ехали к ней. А этот Шкет, надо же. Её родной внук оказался. И за ним с собаками гнались эти базаровские «Как ты догадалась, что они из школы?» Спросил Мещерский, нахмурившись. Катя поведала, добавив. «У меня бывают нежданные озарения. Часто мимо. А тут прямо в точку я со своей догадкой. Но, Серёж, это же прямо какое-то средневековье. Травить собаками живого человека». «Псовая охота». На цыгана. Знаешь, это чем пахнет? На что это похоже? Слушай, а вообще, что за тип этот Степан Базаров? Странные в его школе шкалеры, тебе не кажется? Приедем сейчас, разберемся. Мещерский слыл человеком дело. Да нет, это просто какое-то недоразумение хотя Стёпа... Насчёт него Владимир Кириллович что-то нам с Вадькой намекал ещё на похоронах. Я, правда, значения не придал. На что его отец намекал? Да не помню я. Он с Вадькой в основном беседовал. Я недалеко стоял. Какие-то осложнения после болезни. Кстати, понятия не имею, Чем и когда такой шкаф, как Стёпка, болел? — А тебе, Вадька, значит, ничего не рассказывал? Катя вздохнула. Драгоценный В.А. не счёл нужным проинформировать её о проблемах своего знакомого. Половина одиннадцатого всего. А мы уже по уши в приключениях. Ох, и струсила я там на дороге. «Думала, всё, ты его сбил», — вздохнула Катя. «Да чего ж ты, Серёжка, влипчивый в неприятности? Кстати, что было в твоей хрустальной рюмашке?» «Водка». «На дорогу смотри, не отвлекайся, пьяница несчастный». «Погостили в цыганском таборе. Выпьем за Серёжу, Серёжу дорогого». «Странно, как со мной эта госпожа Лейла попрощалась? С тобой, милая, мы увидимся непременно». Что она этим хотела сказать? «Наверное, то, что к гадалкам чаще всего ваш прекрасный пол путешествует». Улыбнулся Мещерский. «Нам гадать не о чем». И так давно все поняли и смирились. Катя покосилась на него. Ишь ты, Мещерский, воспрянул духом после ста грамм. Окрылился. И чтобы он не очень-то распускал язык насчёт прекрасного пола, ехидно заметила. Кстати, на твоём шикарном галстуке что-то, милый мой Розиня, больше не видно той серебряной булавочки, о пробе на которой тебя так настойчиво спрашивали. Мещерский ахнул и... А хоть это всё, что оставалось. Не поворачивать же было назад».